Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. Класс танцев. Юн почему ты не улыбаешься? Я еще и улыбаться должен. Тут не успеваешь следить, куда какую конечность, в каком положении ставить. Так еще и улыбаться надо? Я не успеваю, солнце ним. Неприязненно смотря на Джубона, отвечаю я. Плохо, говорит он мне в ответ. Танцор на сцене должен всегда улыбаться, даже если он танцует со сломанной ногой. Тогда он может считаться профессионалом. Минус 10 баллов, юнми Да, солнце ним. Делаю я кивок головой и злюсь, стараясь это не показывать. Джубон с интересом смотрит на меня. Когда танцуешь, думай о чем-то приятном, советует он. О том, что вызывает у тебя улыбку. то да он издевается! Если во время танца я буду о чем-то думать, то как я буду следить за своими руками и ногами? Ими же нужно вовремя двигать. Никаких мозгов не хватит, чтобы танцевать и еще думать. Это он специально мне такие дурацкие советы дает? Чтобы я никогда не оторвался от дна? Да, солнце ним. Спасибо, солнце ним. Делаю я головой кивок. Несколько позже. Юнми, что ты делаешь? «Танцую, солнце ним. А -а, а а я думал, тебя парализовало. Что за дерганные движения?» «Зато я улыбаюсь, солнце Ленивая задница, я тебе сказал танцевать и улыбаться, а не улыбаться и танцевать. Разницу, понимаешь?» «Но у меня хорошо же получается улыбаться, солнце ним. У тебя с улыбкой стало получаться еще хуже, чем было. Я не успеваю». «Что ты не успеваешь? Улыбаться и танцевать». Как может улыбка мешать танцевать? Ну я же думаю, солнце ним. Как вы сказали, я думаю, приятно, мы танцую. Я не успеваю одновременно думать и танцевать. Все успевают, а ты не успеваешь. У тебя что, мозг усох? Тренируйся, больше дополнительных занятий. Некоторое время спустя, в том же классе. Синхе, а ты почему не улыбаешься? Обращает внимание на одну из своих учениц Джубон и приводит пример, как нужно. «Вон, смотри, как Юнми улыбается! Правда, двигается, как кальмар, но с улыбкой!» Синхе озадаченно смотрит на оскалившуюся Юнми. Пару раз моргает. «Если не знаешь, о чем думать, спроси ее!» Видя, что ученица подвисла, советует учитель и обращается к Юнми. «Юнми, ты о чем думаешь?» Ёнми не слышит, полностью уйдя в контроль за движением своей руки. "Ёнми!" рявкает Джобон. "Да?" сдрогнув от неожиданности, отвечает та, услышав свое имя. "Ты что себе представляешь?" "Представляю, как перегрызаю вам горло, Сонсаним," бодро рапортует внезапно спрошенная и тут же врубается. "Ой, я не то хотела сказать, честно. Представляла, как меня выгонят из школы, и мне не нужно будет больше ходить на ваши уроки, Сонсаним." "Тебя точно выгонят из школы?" Подскочив к Юнми и грозно нависая над нею, обещает Джубон. «И ты кончишь свою жизнь в канаве, но до этого момента я спущу до гостей все мясо с твоей задницы за твой непочтительный язык!» «Бац!» Джубон хлопает по бедру Юнми указкой. «Ай!» – подпрыгивает та. «Бац!» «Да вы охренели!» – возмущенно кричит Юнми, разворачиваясь. «Бац!» Удар указкой приходится уже по заднице Юнми, повернувшейся к выходу. Та взвизгивает и несется к дверям. Джубон ее преследует, награждая ударами до самой двери, пока Юн Ми не выскакивает в коридор. «Продолжим», – говорит учитель, повернувшись к окаменевшим ученикам. «Что, встали? работаете А то с вами будет то же самое!» Сетевое сообщество школы Керинь Наконец-то она получила, что заслуживает. Ты о ком? Джубон сегодня побил на занятиях Юнми. Он гонялся за ней с указкой по всему классу, пока она не выпрыгнула в окно. В окно? Да, так говорят. Но там третий этаж. Как она смогла уцелеть после этого? Ну, не знаю. Может, не в окно, а в дверь. Главное, что он побил ее указкой. Это совершенно точно. Фу, тебе не нужно быть такой злой. От злости появляются морщины. Ничего не появляются. Даже если так, то пусть. Я бы с удовольствием посмотрела на ее лицо, когда ее будут выгонять из школы. Ее выгоняют из школы? Жалко, что нет. Джобон назначил ей дополнительные занятия, а директор запретил заниматься музыкой, пока Джобон ее не простит. Бедная Херин. Похоже, что она на что-то рассчитывала. И тут такой облом. Будет теперь знать, как связываться с такими, как Юнми. Юнми запретили заниматься музыкой, правда? Совершенно точно. За ее наглость и неуважение к учителю. Какие новости? В школе такая интересная жизнь. Время действия. Этот же день. Поздно. Около полуночи. Место действия. Школа Керин. Класс танцев. «Танцую, как слон. Уж скоро полночь, а я все танцую, грехи отрабатываю». «Черт, язык мой, враг мой! Как я ляпнул такое джубону! Врасплох, похоже, он меня застал». На контроль за телом столько внимания уходит, что неудивительно, что отключаешься от внешнего мира. И тут тебе внезапно орут в ухо. «О чем ты думаешь?» «Тут быстрее в штаны наложить от такого крика, чем с мыслями собраться». Ту, блин, опять сбился. Что у меня эта связка не получается? Сколько уже можно повторять? Пф, ладно. Полминуты на вдох-выдох, потом еще раз. Плохо, что эта история дошла до директора. Впрочем, чему удивляться? Если Сеул большая деревня, то Керин просто деревня, где все друг за другом следят и делятся сплетнями. Популярностью я тут не пользуюсь. В общем, заложили мгновенно. Может, даже и не Джобон. Итог закладки. Образно говоря, директор пообещал засунуть мой номер с Лихи туда, откуда он высунулся. Короче, в никуда. А чтобы мне совсем было весело, запретил ходить на занятия музыкой. Вместо нее теперь танцы. «С музыкой у тебя и так хорошо», – сказал мне он. «Будем делать из тебя гармоничную личность. Будем учить танцевать». А номер на городском концерте даже не заикайся, пока господин Джубон не простит тебя и не скажет, что у тебя есть положительный результат в танцах. Вот зараза Джубон и дал мне задание, которое нужно выполнить до полуночи. Квест прямо какой-то, а не урок. Если бы не херен, то плевать бы я на все это хотел. Лег бы пузом на пол и изображал бы труп. что хотите со мной делайте, но не встану. Но я же обещал, все зло от баб. Едва только рот откроешь, пообещаешь чего, как тут же уже погроб жизни обязан. Как так жизнь устроена, никак не пойму. Ладно, это все лирика. Гоблин ждет. Вот же тоже, не спится чудаку. Сидит, ждет. Ему что, дома делать нечего? Наверное, его никто там не ждет. Кто с таким уживется? Это ангелам нужно быть, чтобы ужиться с этой орущей глоткой. Встал, смотрю в зеркало. Вдох, выдох. Руки в стороны. Правое колено вверх. Прогиб. Ноги в стороны. Руки вверх и в стороны. Поворот с перепрыгом с ноги на ногу. Разворот. Ай! Острая боль пронзает икру правой ноги. От неожиданности издаю громкий крик боли и валюсь боком на пол, потеряв равновесие. У-у-у! Больно-то как! Перелом? Разрыв связок? Вывих колено? Дотанцевался, блин! у Лежу на боку, стараясь не выть вслух, зло шеплю сквозь стиснутые зубы, держусь обеими руками за правое колено. Слышу хлопок двери и быстрые шаги. Подходит джубон и, просев, становится коленями на пол, рядом со мною. «Что случилось?» – с тревогой в голосе спрашивает он. «Нога!» – шеплю я, не разжимая зубов и скручившись на полу креветкой. «Стой!» – приказывает он. «А ну-ка, убери руки! Скажешь, где больно!» Убрав в сторону мои руки, Джубон начинает ощупывать мне ногу. «Ай!» – ору я, получив импульс боли, пробивший меня по нерву от пятки до затылка. «Ага!» – почему-то довольно произносит Джубон. «Судорога!» «Ничего страшного, сейчас я тебя вылечу. Терпи!» С этими словами он сгибается над моей ногой и аккуратно вверх к колену закатывает трико, в котором я занимался. Выпрямившись и сев на пятки, Джабон протягивает руки к своему воротнику и отцепляет от него булавку. серебряная говорит он, отвечая на мой испуганный взгляд, – «серебро убивает всех микробов. Если у тебя будет часто сводить мышцы, вот так вот сильно, как сейчас, нужно сначала ущипнуть или уколоть мышцу, чтобы она расслабилась. Колоть нужно вот сюда». Не успел я и глазом моргнуть, как этот придурок взял и уколол меня булавкой. «Ай!» – попытался я подпрыгнуть, оттолкнувшись от пола задницей. «Больно!» «Сейчас будет легче, после массажа», – пообещал джибон, принявшись несильно растирать мне ногу. «Вначале может быть больно, потом станет легче, терпи». «Ну, действительно, секунд пять спустя стало отпускать. После укола сразу стало легче, а теперь вообще полегчало. Сижу, смотрю за руками джибона». «Юнми», – произносит джибон, не прекращая массаж. Ты сказала, что не успеваешь следить за руками и ногами, что не успеваешь думать. Я сразу не обратил на твои слова внимания, но сейчас они мне кажутся странными. Ты что, каждый раз думаешь, куда нужно поставить ногу или руку? Да, удивляюсь я, а как еще? Джобон, перестав мять мне ногу, вытаращивается на меня. Да кто же тебя так учил танцевать? Восклицает он. Ну, у меня один учитель, солнце ним. Как бы намекая, говорю я. «Да не мог я тебя так учить!» – возмущается в ответ тот. «Я что, враг своим ученикам? Это тебя кто-то другой научил, не я!» «Ну, может быть», – думаю я, вспоминая Хёнши. Молчу. «Идиотка!» – ругает меня дальше джибон «Так невозможно научиться танцевать! И ты уже запомнила эту глупость!» «Вставай!» – сердито говорит он, поднявшись на ноги и протягивая мне руку. Хватаюсь за нее и, подтянувшись, с трудом стою на здоровую ногу. «Ну, – сердито говорит Джубон, – попробуй, сможешь идти?» «Пробую наступить на вторую ногу, ойкаю, больно». ц недовольно шипит Джубон. «Понапринимают на мою голову идиотов, а ты их потом мучи и лечи. На вот! Он отстегивает от своего ворота рубашки булавку и прикалывает ее мне на ворот футболки. Если ночью вдруг будут судороги, уколешь, как я показывал, и потом сделаешь массаж». Все, до понедельника никаких танцев, отдыхай. А на следующей неделе буду учить тебя по-другому. В какой ты комнате живешь? Озадаченно называю номер своей комнаты в общежитии. Держись, приказывает мне Джибон и, хекнув, подхватывает меня на руки. С испугу, опасаясь упасть, хватаю его за шею. Ты собираешься худеть? Спрашивает Джибон, неся меня к дверям. У тебя явно лишний вес для танцев. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Отвечаю я ему, ошарашенный стремительностью происходящего.